Быстро по берегу моря пошел Ахиллес быстроногий, голосом страшным крича, и всех взволновал он Ахеен. Мужи, которые прежде всегда при судах оставались, все корабельщики, кои судов управляли кормилом,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 Они на местах передних воссели. Вслед их притек и отрит повелитель муже Агамемнон, раной недужный. За ней его среди бурного боя ранил кон Антонорит, огромную пикою медной. И когда уже все на собрание сошлись ахейцы, встал между ними и так говорил Ахиллес Быстроногий. Царь Агамемнон, полезнее было бы, если бы прежде так поступили мы оба, когда в огорчении нашем, гложущий душу враждой воспылали за пленную деву. О, по что Артемида сей девы стрелой не пронзила, в день, как ее, между пленницей, избрал я, Лернес разоривший.